И начинал, сделанный рассеянностью, бродить возле полок, прихватывая упаковку жвачки, там бутылку Coca-Cola, здесь, не переставая сыпать вопросами. Застигнутая в расплох торговца от удивления и опасения даже не возражали. Вот и сейчас он быстро набил карманы плитками шоколада, пакетиками конфет, печеньем, шоколадными батончиками. Он любил сладкое. Ходишке удалось выяснить не так уж много, но он добросовестно задавал всё новые вопросы.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 А вот мадам Генот отыскал Камиль. Женщина лет 60, грузная, с обрючменными волосах, круглый краснолицые, словно жена мясника с бегающими глазками и страшно чем-то беспокойная, то есть до невозможности. Она мялась, как школьница, услышавшая предложение поразвлечься. И эта манера страшно раздражала Камиля. а на явность тех домовладельцев, кто готов вызвать полицию по любому поводу, став в позу оскорблённого достоинства. Но тут она ломалась, выкручивалась. А нет, не то чтобы просто соседка, а как бы это сказать? Не то чтобы хорошо знакома, и да и нет. Эти ответы, которые по сути таковыми не были, доводили полицейского до белого каления. Не прошло и 5 минут, как Камиль узнал всю подноготную мамаши Генот. От Габриэлы Генот буквально разило ложью, криводушием и лицемерием, а также злонамеренностью. Настоящая булочница, как её покойный супруг. 1 января 2002 года Бог, по её разумению, сошёл на землю, явив себя в качестве перехода на новую валюту евро. Когда он является людям, он не экономит на чудесах. Он не скряга. После чуда умножения хлебов он сотворил чудо умножения денег, сразу всеми раз 2 в 1 день. Гениальная простота его неотъемлемое свойство. А вдовив мамаша Геннад стала неофициально сдавать жильё, только чтобы помочь людям. В тот вечер, когда полицейские прочёсывали квартал, её не оказалось дома. Я ездила к дочери в Жувизи. В общем, куда на там ездила, Камилю наплевать. Когда вернувшись, она узнала о русских девшках, возможно, своей квартирантке, то не стала звонить в полицию. Но у меня же не было твёрдой уверенности. Если б я знала наверняка, тогда, конечно, а так, сами понимаете. Я вас в тюрьму упеку, пригрозил Камиль. Мамаша Генот заметно побледнела, угроза возымела эффект, чтобы сделать её более правдоподобной. Камиль небрежно добавил: "Ваших сбережений наверняка хватит, чтобы не тащать на казённых харчах". Из дальнейшего разговора выяснилось, что девушку звали Эмма. "Ну что ж, почему бы и нет?" После Наталии, Лии, Лоры Камиль уже ничему не удивлялся. Увидев фото Роберта, мадам Дюнот вынуждена была сесть, точнее даже не сесть, а рухнуть без сил. "Мм, да-да, это она. О, боже, это она. Ну надо же, сколько эмоций!"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 выглядела не слишком хорошо, говорила, что упала, к тому же её прихватил ревматизм. Она заплатила за 2 месяца вперёд, сказала, что вынуждена отлучиться по семейному делу. Выглядела очень озабоченной. Мадам Кинот тараторила без умолку, вываливая всё подряд, лишь бы майор Верховен не привёл свою угрозу в исполнение.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 А нет, мой. Я так и думал. По поводу достоверности адреса он не питал никаких иллюзий, но всё же позвонил на работу и продиктовал его. В ожидании результатов проверки он рассматривал вышивку над буфетом, изображавшую оленя в ярко-зелёном, почти тропическом лесу. "Дурацкий у него вид у этого оленя", сказал он. "Это вышила моя дочь", пролепетал он в окно.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 Поскольку мамаша Генот наверняка получила от квартирантки приличную сумму за то, чтобы не совать нос в чужие дела, адрес оказался фальшивым. Камиль отсоединился. Появилс Луи с двумя экспертами-криминалистами, а суже сомадам Генот подкосились ноги, и она ни словом, ни жестом не помешала полицейским подняться в квартиру Эммы. Она ещё не успела её сдать. Камиль уже знал, что они там найдут. подпятки пальцев Леа, следы Натали, ден калор. Кстати, сказала она, обращаясь к мадам Денот. Совсем забыл. Вы подозреваете способность убийцы, серийный убийца. Габриэла Денот не упала только потому, что уже сидела на стуле, зато тяжело навалилась на край стола, вот-вот лишится сознания. Её вещи, неожиданно воскликнула она. Их забрал перевозчик. Я его знаю. Она тут же сорвалась с места и быстро нашла телефон фирмы, занимающейся перевозками. Картонные коробки, разобранная мебель. Хм, знаете, вещей у неё не так много. Потому с какой интонацией мамаша Гинот произносила эти слова, Камиль догадался. Человек, не обладавший большим количеством вещей, означал для неё не слишком много. Он набрал номер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 Его прячу за решётку за создание препятствий в работе полиции. А если у вас есть дети, их передадут органам опеки. И пусть всё это наглолушь за гранью всякой логики, но зато эффект вышел потрясающий. Секретарь засуетилась, продиктовала адрес склада временного хранения вещей, куда перевезли имущество Эмма, а заодно назвала её фамилию. CK. Эмма CK.